Глава 58. Ночь, скручившись бесцельно проползает после ужина, который, несмотря на опасно высокое содержание соли и сахара в нём, никто, кажется, не оценил. Джустин сидит в комнате для экипажа, развернувшись в кресле так, чтобы смотреть в одну из бронированных щелей на улицу. За спиной слышится прерывистый храп Галахера. Он выбрал лучшую койку, изобрал одеяло из других, чтобы свить себе гнездо. Там, полностью невидимый, он забарикадировался от внешнего мира со своими мечтами и горами поликотона. Он вообще единственный, кто спит. Паркс всё ещё копается в генераторе и не собирается останавливаться. Прерывистый стук из машинного отделения говорит о юстин о его успехах, а прерывистая ругань о временных неудачах. Между ними находится лаборатория, где в тишине работает Колдуэлл, рассматривая слайд за слайдом под конфокальным микроскопом Zeiss LCM510 с встроенным аккумулятором. Электронный микроскоп всё ещё ждёт животворящего прикосновения тока от генератора Рози, оставляя комментарии к каждому образцу в блокноте с кожаным переплётом, внимательно нумеруя записи. Когда солнце встаёт, Джустин поражена Ей уже казалось, что этот онтологический тупик будет продолжаться вечно. В красных лучах рассвета из боковой улицы выходит крошечная фигурка и направляется к дверям Рози. Джустин издаёт невольный крик и бежит открывать, но паркс преградил ей путь и не собирается отступать. Слышится тонкий приглушённый звук. Голые ножки вежливо стучат по броне. Тебе придётся позволить мне разобраться с этим говорит ей Паркс. У него мешки под глазами и масляные пятна на лбу и на щеках. Похоже, что он только что убил кого-то, в чьих жилах текла тушь. Плечи у стола опущены. «Что значит разобраться?» — спрашивает Джустин. «Это значит, что я поговорю с ней первым. С пистолетом в руке?» «Нет», — раздражённо ворчит он. «С этим». Он показывает ей поводок и наручники, которые держит в левой руке. "Жостин, колеблится секунду. Я знаю, как надевать наручники", говорит она. "Почему я не могу выйти и поговорить с ней?" Паркс вытирает грязный лоб грязным рукавом и бормочет себе под нос: "Господи Боже. Потому что она попросила об этом перед тем, как ушла Хелен. Ты единственная, за кого она беспокоится, не за меня. Я почти уверен, что она в порядке" потому что просто постучала в дверь, а не начала царапать или биться головой об неё. Но независимо от того, в каком она настроении, она не хочет увидеть себя сразу, как откроется дверь. Особенно, когда она в таком виде. С кровью, на губах и одежде. Ты же понимаешь это, да? После того, как она приведёт себя в порядок, наденет на мордник и наручники, ты сможешь с ней поговорить. «Договорились?» Джустин глотает. Её горло пересохло. Правда в том, что она напугана. Больше всего она боится того, что могли последние 12 часов сделать с Мелани. Боится, что в глазах девочки может увидеть что-то новое и чужое. Именно поэтому она не хочет пропускать главный момент и не хочет, чтобы парк шёл первым. Но она понимает, что не может пойти против того, о чём Мелани специально просила. Поэтому она отходит за перегородку, пока сержант открывает дверь. Джустин слышит, как металлические засовы скользят внутрь, а потом вздох помощи гидравлических петель. И когда она проскакивает через кормовую оружейную прямо в лабораторию, Колдол смотрит на неё равнодушно, пока не понимает, что означают действия Джустин. "Маэли не вернулась", говорит доктор, подходя к ней. Хорошо. Я беспокоилась, что она Закрой рот, Кэролайн, грубо обрывает её Джастин. Серьёзно? Закрой его сейчас же и не открывай больше. Коулдол продолжает смотреть на неё. Она хочет выйти, но Джастин преградил о путь, и доктор вынужден остаться. Вся агрессия, копившаяся в ней, выплеснулась в этих словах. Садись, говорит Джастин. У тебя не получится увидеть её, у тебя не получится поговорить с ней. Получится, говорит Паркс у неё за спиной. Она поворачивается и видит его стоящего в дверном проёме. Мэлони за ним. Он не успел надеть наручники, но на морднике уже на ней. Она промокла. Жёлтый пушок на голове примят, а футболка прилипла к костлявому телу. Дождь уже прекратился, значит, она так проходила всю ночь. Она хочет поговорить со всеми нами, продолжает Паркс. Я думаю, мы хотим послушать. Скажи им, что только что сказала мне малыш. Мелони напряжённо смотрит на Джустин, потом на доктора Колдуэлл. Мы здесь не одни, говорит она. Там кто-то есть.